и накривился на бок. Доктор и его звери поспешили на палубу. Что случилось? спросил доктор. Точно не знаю, ответила Полли, но мне кажется, что наш корабль тонет. Кряки! Кряки! Не могла бы ты прыгнуть в воду и проверить, что же произошло? Кряки! бесстрашно нырнула в бушующие волны. А когда вынырнула, то сказала, мы наскочили на подводную скалу, днище корабля пробита, вода хлещет через пробоину в трюм, и скоро мы пойдем ко дну. Все понятно, сказал доктор. Мы столкнулись с Африкой. О, боже, боже, Нам скорее выбраться на берег. А мы не умеем плавать, испуганно закричали в один голос хрики и чичи. Несите сюда канат, не растерялась поле. Я же говорила вам, что он нам непременно понадобится. Где ты, кряки, кряки, дай конец каната в клюв и плыви к берегу. Там привяжи канат к пальме, а второй конец мы привяжем к мачте. Тот, кто не умеет плавать, переберется на берег по канату. Вот так все благополучные выбрались на берег. Крокодил и утка кряки в плавиш, по сова бубу по воздуху, а поросенок Крюки обезьянчичи по канату. Чичи -чи? ловко несла саквояж доктора с лекарствами. Последним набег ступил сам доктор. А спустя несколько мгновений корабль разбился в щепки, а разбушевавшиеся волны разметали их по морю. Потерпевшие кораблекрушение путешественники нашли в скалах большую сухую пещеру и спрятались в ней от ветра и дождя. На следующее утро буря стихла, волны на море улеглись, выглянуло солнце. Доктор и его звери вышли из пещеры, чтобы обсохнуть и осмотреться. «Добрая, старая Африка!» — вздохнула Полли. «Как приятно возвращаться домой! Страшно подумать. Завтра исполняется ровно 169 лет с того дня, как я уехал из Африки. Но за все это время Африка ничуть не изменилась. Все те же старые пальмы, все та же красная земля, все те же черные муравьи. О, что может быть лучше Родины? Поля так растрогалась, что на глазах у нее выступили слезы. Но тут доктор вдруг заметил, что потерял свой цилиндр. Наверное, ветер сорвал его ночью с головы Джона Дуритла и унес в море. Бесстрашная утка Кряки немедленно отправилась на поиски. Кряки увидела цилиндр далеко в море. Он покачивался на волнах, словно игрушечный кораблик. Когда утка подплыла к цилиндру, то увидела, что внутри сидит белая мышка, и дрожит от страха. «Что ты здесь делаешь?» — удивила сутка. «Ведь доктор приказал тебе остаться в падлебе». «Я не хотела оставаться дома», — ответила мышка. «Мне во что бы не ни стало, надо попасть в Африку, у меня здесь есть родственники». Вот я и спряталась в сундуке с сухарями. А когда корабль стал тонуть, я ужасно испугалась и прыгнула в воду. Я держалась на плаву, пока у меня хватало сил, но потом лапки мои ослабли, и я чуть не утонула. К счастью, рядом проплывал цилиндр доктора,